11 глава. Я потерял всякое представление о времени. Мой будильник остановился и я осторожно поднимаюсь в постели и нигде не вижу своих ботинок. Стул, на котором обычно лежит моя одежда, тоже пуст. Кто-то украл ее, пока я спал. Боже, теперь я буду умирать не только голодным, но еще и голым. Диким рывком я выпрыгиваю из кровати, в глазах все потемнело. Что бы это значило? Приступ головокружения. Только не пугаться. Я стою перед кроватью совершенно одетый в обуви. Ну, правильно, я ведь даже не раздевался вчера вечером. Галстук мой съехал на бок, волосы нависают на лицо, разбитое зеркало так смешно искажает мою физиономию. Вообще-то, надо бы умыться. Вода холодна, меня словно колют мелкими иголками, когда я погружаю в нее руку. Но после процедуры приятная теплота окутывает меня. Когда я вытираю руки, происходит нечто кошмарное. Я замечаю, что из моего кармана торчит что-то белое. Я вынимаю это. Кружевные трусики. Кровь ударяет в голову и начинает громко стучать в висках. Я засунул это в карман после того, как вытащил наверх. Над ним словом... Одним словом, с той поры ничего не произошло. Мужчина, женщина, ребенок — их никогда не существовало в реальной жизни. Я страдаю галлюцинациями. Я сошел с ума, без сомнения. Тотчас я чувствую сильное давление в головном мозгу. Я помешанный, поэтому у меня затекают ноги, руки и голова. Что мне теперь делать? Что предпринять? Я нахожусь вместе с одним чокнутым. Какие меры предосторожности существуют в таких случаях? Ведь я могу быть опасен даже для самого себя. Надо бежать прочь. То есть мне надо убежать из своего тела. Сумасшедших лечат холодной водой. Холодные обмывания. Я с лихорадочной быстротой раздеваюсь. Надо заказать себе смирительную рубашку. Может быть, еще не слишком поздно. Дрожащими руками я ставлю таз на пол, наполняю его холодной водой и встаю в него. Но ведь нужно лить холодную воду и на голову. Я выпрямляюсь, взгляд мой падает на стол. Боже милостивый, там все еще лежит тонкая бумага. Я вот-вот заплачу от радости. В этой бумаге лежала ветчина, даже крошки остались, и корка от сыра значит, все было на самом деле. Это доказательство. Можно дотронуться до бумаги и до хлебных крошек. Спокойно одеваюсь и торжественно, медленно, осторожно спускаюсь по лестнице. Колени мои трясутся при каждом шаге, воздух на улице резкий и насыщенный, я механически переставляю ноги, мне кажется, это происходит независимо от меня». Ну, Возможно, я не смогу остановиться, когда захочу, или не смогу сдвинуться с места, если остановлюсь. Во всяком случае, самого плохого я избежал. Несчастье — не умереть. Несчастье — спятить с ума. Может мне посчитать, сколько шагов в длину имеет улица Сен-Жекоп? Нет, это слишком утомительно. Я прогуливаюсь туда и обратно напротив отеля. Может, мне удастся повидать мари Луис, когда она выйдет, или когда будет возвращаться, если уже вышла? Милая Мари-Луиз, милая мари Луис, Я стою перед мясной лавкой и наблюдаю через витрину. Хорошо ли внутри обслуживают покупателей? Кажется, клиентам всегда отвешивают больше мяса, чем они заказывают. Хоть эти подмастерья всю жизнь только и занимаются взвешиванием, все равно у них нет достаточного чувства веса, чтобы не ошибиться каждый раз на несколько десятков граммов. Каждый мясник толстяк, и каждый булочник тоже. Но это становится скучным. Я снова поднимаюсь к себе в комнату и гляжу в окно. Если бы Мари Луиз захотела, она могла бы увидеть меня из своего окна. Может быть, она поднимется? Это даже лучше, что я сижу дома. Я жду до четырех часов пополудни и внезапно чувствую себя уставшим от ожидания. Но разве я влюблен в эту женщину? Чушь какая-то. Я пойду в Люксембургский сад и забуду про нее. В парке я неожиданно встречаю того друга, у которого в лучшие дни одолжил на короткое время 300 франков. С той поры я его больше не видел. Не видел ни друга, ни 300 франков. Мерзкий негодяй. Презренный тип. Сердце у меня сильно бьется. Удушить бы без лишних слов эту сволочь. Сервус? Как дела? Спасибо, хорошо. Что с тобой стряслось? Ничего особенного. А что со мной могло случиться? Лучше бы сказал, что случилось с тремя франков. Или он вообще не собирается их отдавать? А он тем временем уже заговорил о прекрасной погоде. «Дай мне свой адрес», — говорит он наконец. «Я несколько раз намеревался зайти к тебе, но не знаю, где ты живешь. Иногда появляется желание от души поболтать. Возможно, он стесняется и хочет мне прислать деньги почтой. «Сервус». Он аристократически подает мне руку и со спокойной совестью идет дальше. На его брюках, даже свеже от складки. Не имеет смысла огорчать поведением подобных людей. Чем раньше их забываешь, тем лучше. Его я действительно могу легко забыть. Но деньги — это будет потруднее. А вот он обернулся. Он видит, что я смотрю ему вслед. С минуту стоит, потом идет назад. Если он до меня дотронется, я убью его. «Скажи-ка, я тебе ничего не должен». «Должен». «Сколько там было?» «Триста франков». Он озадачен. Надо было сказать «сто», тогда он дал бы хоть что-нибудь. Он достает бумажник, вытаскивает три 100 франковые ассигнации и протягивает их мне. «Знаешь, я немного забывчив. «Сервус». Тип дал мне эти триста франков как подаяние. Надо бы пойти за ним и швырнуть деньги прямо в лицо. Строит из себя важную персону. Наверное, думает, что у него на это больше прав, чем у меня. Одним из моих предков был важной шишкой при дворе самого короля Маттиаша. Ты — ничтожество. После этого я начинаю жить. Такси в отель Ривьера. Я не поддамся судьбе, негодяи. Я стучу в дверь конторки гостиницы. Вероятно, я ему помешал экономить. Что угодно, мсье. Я заявляю, что уезжаю и освобождаю комнату, вот что угодно, мсье. Но почему же, прошу вас, может, вы недовольны комнатой? В ней даже нет кресла. Мсье еще до вечера кресло будет стоять в вашей комнате. Ну, хорошо. Я выхожу. «Шофер, отвезите меня в приличный ресторан, но я предупреждаю вас. Если он окажется убогой харчевней, я пристрелю вас на месте». «Прошу покорно», — говорит водитель и жмет на газ. «Стойте!» «Что это за машина? Куда мне девать ноги?» «Может быть, мсье будет угодно лечь на бок?» — говорит таксист и ухмыляется. «Или, может, сядете на пол и положите ноги на сиденье. «Пожалуйста, не нагляйте». «Я мексиканец. Поехали». Из зеркальца заднего обзора на меня смотрит смертельно бледное осунувшееся лицо, чужое, со сверкающими глазами. С таким лицом невозможно быть молодым. Мне 26 лет. Мы летим по большим бульварам, сверкают яркие вывески, пульсирует жизнь. По тротуарам течет людской поток. Фигуры стройных женщин возникают, проскальзывают мимо и исчезают в толпе. Такси не открыто, а закрыто. Эй, водитель, остановитесь. Откройте крышу. Для чего? Сейчас ведь не лето. Я вас не спрашиваю, какое сейчас время года, а прошу открыть эту штуку. Немного дождит, мсье. Не говорите мне об абстрактных вещах. Мне нужен воздух. Заметьте себе, это вы, невыносимый тип. Разумеется, я все оплачу. Он откидывает крышу. Чертовски холодно. Он смотрит на меня с недоверием. Вы американец, мсье? Тогда я знаю один блестящий трюк. Вы покупаете одну-две бутылки шампанского и набор рюмок. Из каждой рюмки вы выпиваете только раз и затем бросаете ее мне в голову. Каждый раз это будет стоить пять франков. Я тем временем продолжаю ехать, естественно. Это чушь. Поехали. Но зато дешево. У меня есть еще одна идея. На каждом перекрестке вы даете мне пощечину. Это стоит тоже пять франков. Хватит, поехали. Или вы свои глаза понесете домой в кульке. Мы сворачиваем в узкую тихую улицу и останавливаемся перед мрачным зданием. Перед ним горит небольшой красный фонарь. — Что это значит? — Вы привезли меня в полицейский участок? — Здесь ресторан, все. Здесь? — Что это за кабак? Я сказал вам, что хочу в престижный ресторан. Только не волнуйтесь. Тут так престижно! Желаю вам, мсье, чтобы у вас хватило денег оплатить ваш обед. — Подождите. — Пожалуйста, — отвечает шофер и шепчет мне дополнительно. — Только будьте внимательны. Здесь каждый вдох стоит денег. — Ну, все ясно. Водитель тоже чокнутый. Когда я вхожу в зал, ко мне спешат примерно 200 мужчин во фраках, сплошь безупречные, угрюмые джентльмены. Зал с господами во фраках выглядит как аристократический бал, с которого куда-то сбежали все дамы. На их месте расставили столы, на столах цветы, потому-то и мрачные одетые во фраке господа. Все обтянуто красным бархатом, и загадочный свет пробивается прямо из паркета. На стенах висят большие стеклянные бабочки всевозможных расцветок, они тоже испускают свет. Паркет покрыт ковром, который имитирует цветущий лук. В середине каждой из стен огромное безрамное зеркало, отражающее внутренний интерьер зала и создающее впечатление бесконечности. Число безупречно мрачных кельнеров умножается. Я тоже стою повсюду, дрожащий во многих экземплярах. Группа мрачных мужчин кланяется мне и при этом смотрит на меня – так озабочен, словно я тяжело больной перед операцией. Куда мне сесть, а все равно. Весь мой аппетит пропал. После короткой агонии я выбираю один из столов. Два господина во фраках встают справа и слева от меня и остаются так стоять вплоть до конца трапезы. Трое других кельнеров плечом к плечу стоят перед моим столом. Метродотель склоняется ко мне, он держит посеребренный блокнот и карандаш. Лицо его выбрито до красноты, глаза плавают в синем свете, череп желтоват, на внушительной лысине несколько бесцветных волосков. Он зачесывает их поперек, от одного уха к другому. Смешная мода. Эта голова, если смотреть вблизи, сигнализирует о следующем. Перед вами один из тех мужей, которых их жены не обманывают лишь тогда, когда у них на это нет времени. Меню не упаковано в позолоченный переплет, и это действует успокаивающе, гораздо менее утешительное наименование блюд. Обозначения длинны, перечисляются имена давно почивших генералов, поэтов и прочих немыслимых личностей, о которых можно думать в любой связи, только никогда голоден и хочешь есть. Чтобы затяжные поиски не были истолкованы как беспомощная шараханье провинциала, я быстро выбираю двух генералов и одного академика. а последним я тут же сожалею. Я всегда считал его труды неперевариваемыми. Соответственно, и названное в его честь блюдо вряд ли съедобно. Метродотель удаляется вместе с тремя кельнерами, двое других остаются стоять позади меня. Эти люди начисто лишены всякой сердечности и деликатности. Но если бы по меньшей мере один из них носил очки, чтобы хоть благодаря им выглядеть полюбезнее, как, например, стараются делать врачи перед операцией, когда глядят на пациента, похлопывая его по рукам, ну-ну, не надо бояться, милый друг, скоро все будет в порядке. Неожиданно звучит музыка, приглушенно и издалека, словно играют где-то под землей. Она на ощупь вскарабкивается наверх, становится громче, расстилается над ковром и скулит прямо в уши. Как и в уши безупречных фрачных господ, которые ничуть не взволнованные, стоят группой в конце зала. Иногда они без всякой нужды поправляют букетики на столах, наблюдая при этом за мной. Наконец появляется первое блюдо. Прибыл один из господ генералов. К моему столу подкатывают маленький столик на четырех колесиках. Это выглядит точно так, как столы для инструментов в операционной, но хлороформом не пахнет. Метродотель с дьявольской ловкостью принимает свои меры. Раздаются команды, которых я вообще не понимаю. Слава богу, что меня ни о чем не спрашивают. Большая серебряная крышка поднимается... Из-под нее извлекается маленькая черная рыбка и возлагается на серебряную тарелку. Рыбка испускает пар. На столе прибор для еды шесть вилок, шесть ножей, три маленькие ложки и пять рюмок. Последние различные емкости и стоят тесно, одна к другой, как органные трубы. Душу мою охватывает легкое беспокойство. Маленькая рыбка лежит передо мной и ждет. Два мрачных господина тоже ждут. С точки зрения логики, к маленькой рыбке надо подступать с наименьшим ножом и наименьшей вилкой. Но мы в Париже, и здесь все подчиняется совершенно иной логике. Двери должны закрываться так, как будто их хотят открыть, трамваи ходят в абсурдных направлениях ну и так далее. Следовательно, за маленькую рыбку надо приниматься с большим ножом и большой вилкой. Возможно, еще лучше остаться нейтральным и выбрать прибор средней величины. Во время моей тихой медитации возникают новые осложнения. Подходит запыхавшийся фрачный господин и ставит на стол банку с черным... ...сапожным кремом. Эта банка тоже уложена на серебряную тарелку... Надо поторапливаться, иначе история станет еще запутанней. Я соскабливаю рыбку и разделываю ее. Неожиданный оборот. У нее нет спинного хребта. А это моллюск, наподобие мушиноглазого. Ну да ладно, я разрезаю его на куски и ем. Он невкусный. Но это меня не удивляет. Что вообще хорошего в жизни? Когда я сюда входил, я уже знал, что здесь ничего хорошего быть не может. Крем для обуви я даже не трогаю, если бы у него, по крайней мере, было название. Оба рачных джентльмена у меня за спиной застыли, как статуи, и не шевелятся. Какое у них назначение здесь? Зачем они неподвижно уставились в воздух? Они определенно делают это не за так. Я готов заплатить даже за то, чтобы они ушли чтобы хоть один из них убрался. Когда я положил на место прибор, подошел господин, что был справа. Он наклонился к столу и нажимает снизу на кнопку звонка. С шумом появляется господин во фраке. Господин, что слева, отдает ему мою тарелку. Одновременно сервируется стол под второе блюдо. Короче, один для звонков, другой для очистки стола. И второе блюдо тотчас приносится. Никакой паузы, мне не надо ничего делать, кроме как есть. Ну и платить. На стол ставит голубую чашку, в ней кипяток, и в нем, если не ошибаюсь, плавают по кругу кусочки лимона. Нечто ножеобразное, возникшее, пожалуй, из скрещивания вилки и ножа, лежит рядом. Кроме того, передо мной ставит также пузырек с микстурой и непонятную четырехугольную вещицу на небольшой изящной тарелочке. Оба господина сзади меня ожидающие смотрят в расположенное напротив зеркала. В первый момент у меня возникает идея помыть руки. По обстоятельствам надо, видимо, в воду добавить несколько капель микстуры. Но как будет смотреться мытье рук посреди трапезы ни в начале и ни в конце? Я же ничего не ел руками. А что там в станиолевой бумаге на тарелочке? Это ведь тоже относится к всему блюду. Один из господ сзади меня тактично наклоняется и легким невесомым жестом передвигает вещицу в станиолевой бумаге ближе к голубой чашке, чтобы намекнуть, что эти два предмета связаны между собой, и тут же в качестве запоздалого предлога разглаживает скатерть. Он хочет сказать следующее, мсье, эта вещь в станиоле относится к этому отряду, но я не потому придвинул ее, чтобы обратить на это ваше внимание, а потому что на скатерти образовалась складка. Этого же у нас допустить никак нельзя. Я был бы безутешен, если бы мои действия вы истолковали как указание, мсье. То была просто счастливая игра случая, которым вы должны воспользоваться, мсье. Через десять минут я так или иначе уйду отсюда и никогда в жизни не вернусь. Я беру вещь в станиолевой бумаге и осторожно разворачиваю ее. Она поразительно легка. Внутри что-то зеленое. Едва я успеваю взять это в руки, как оно выскальзывает, и ковровое море беззвучно поглощает его. Оба господина сзади меня ничего не видели. Я тоже. Снова появляется метродотель, он еще ни о чем не догадывается. Я вижу это по его глазам, он ищет проблему в серебряной бумаге. Обеспокоенно смотрит на меня, уж не съел ли я это. Я рисую ножом небольшие змеистые линии на скатерти, чтобы успокоить его, не дрейф, ты неудачник, если даже я не боюсь. Иди лучше домой, ведь твоя жена наставляет тебе рога, безликий ты тип».